Глава тридцать седьмая. Дорогая мамочка. На следующее утро, когда королева прочищала в саду перед домом дренажную канавку, к ней подошел почтальон и вручил письмо. Королева стянула с рук резиновые перчатки. Она надеялась, что письмо от Чарлза. Так оно и оказалось. Тюрьма, замок, пятница, двадцать второе мая.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 изящной словесности. Собственно говоря, вчера мне пришлось объяснять, что такое балада. Ли Игрисмус, например, был убеждён, что балада то омерзительное пойло, которое нам приносят в обед. Пока что мы круглые сутки сидим за пертьи.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 В тот день я никому бунту в переулке от не подстрекал и не кричал убить свинью карлтон сказал что Рен Ливингстон Чок мой адвокат славится своей ленью и непрофессионализмом в уголовных кругах он известен под кличкой Чок мусорок потому что симпатизирует полицейским непонятно почему он выступает защитником Попроси Диану подать на него жалобу в коллегию адвокатов и, пожалуйста, напомни ей, что огород необходимо поливать. Помидорам в ящиках с перегноем, что стоят у кухонной двери, нужно самое меньшее по 1,5 л в день на растение, а если погода очень жаркая, то ещё больше. Вчера директор тюрьмы мистер Фостэйк сделал мне подарок твой официальный портрет на церемонии коронации. Сейчас я пишу тебе сидя под ним. Мои сокамерники этим сильно задеты. Теперь они требуют, чтобы мистер Фоздэйк вручил им живописные портреты их матерей. Я бы очень хотел, чтобы мистер Фоздэйк относился ко мне с тем же презрением, что и к другим заключённым. Пожалуйста, будь добра, напиши ему и попроси при следующей встрече со мной смотреть на меня свысока, разговаривать порезче и прочее. Тебя он послушается. Он, несомненно, ревностный монархист. А обязательно передай от меня привет Уилье и Гарри. Скажи, что папа прекрасно отдыхает за границей. Поклон отцу и обними за меня бабушку».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 По скриптум. Раз в неделю помидоры надо подкармливать навозной жижей. Пост постскриптум. Известно ли тебе, что Гарис спарился с сукой по кличке Кайли. Её владелец, Алан Галер, сидит здесь же. Он пластиковый ковбой, то есть подделывает кредитные карточки. Теперь он требует, чтобы я частично оплатил ему услуги ветеринара. Королева немедленно уселась за письмо директору тюрьмы. Район Цветов, переулок А-9, понедельник, 25 мая 1992 года, директору тюрьмы замок Гордону Фосдайку. «Дорогой мистер Фосдайк, как вам известно, мой сын находится на вашем попечении».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 Отчего тюремная пища должна быть непременно холодной? Э, быть может, вы не хотите, чтобы заключённые обжигались? Словом, я уверена, что на то есть веские основания, просто мне они неизвестны. Ведь вы, как администратор, несомненно, в силах добиться, чтобы еда заключённых была такой температуры, какую и вы, и я сочли бы приемлемой. И ещё об одной мелочи, Более недели назад я послала сыну книгу Алана Телоэла "Садоводство без химии". Почему её ему не передали? Быть может, по недосмотру. Искренне ваша Элизабет Винзор. Тем же утром Чарльз тоже получил письмо. Переулок Адабор 8, 23 мая 1992 года. Чарльз, дорогой, Прости, что не написала раньше, но я была так занята. Надеюсь, ты здоров. Я подкрасила волосы в каштановый тон. Все говорят, мне идёт. В магазине "Помогите престарелым" я наткнулась на ужасно симпатичный брючный костюм фирмы Max Mara, развато-бежевого цвета. Жакет удлинённый, брюки зауженные, и всего-навсего 2 фунта 45 пенсов.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 Филамини. Я купила прилесную маленькую корзиночку от таких голубеньких цветочков, которые чудесно пахнут. Их полным-полном в Сандрингеме, но это не вереск. Да, ты знаешь, как они называются, по-моему, на букву Л. Увертица на языке. Нет, выскочила. Сушёные цветы покупали плохо, и бедняшка Менди ничего с этой затеей не получила.